В этот безутешный поздний вечер За кабацкой стойкой ты грустишь один Водочкой зальешь тоску свою беспечно Чтоб объятик ночи снова загрустить Слышишь, парень, горькую не души Жизнь свою кабацкую задержи Откажись от пагубной анаши Это все губительно для души, Лучше ты, Тальяночку разверни, Девочку любимую вдохнови, Огонет душе ее, сохрани, Что прожечь пожар любви. Сам себе ты вновь пообещаешь С дурью завязать, прервать хмельные сны Но уже по новой молча забиваешь Зелье из далекой жаркой ферганы Слышишь, парень, горькую не души. Жизнь свою кабацкую завяжи Откажись от а наши. Это всё губительно для души. Лучше ты Таньяночку разверни, Девочку любимую вдохнови, душе ее, сохрани, Чтоб прожечь пожар любви. Как бы ни стремился путь твой под откосы, Помни, что ты дорог девочке своей, Радость ней былых, безоблачных тверзых. Вазверни судьбе ты слышишь поскорей, Слышишь, парень горькую не души, Жизнь свою кабацкую завяжи, Откажись от погубной анаши, Это все губительно для души. Лучше ты, Тальяночку, разверни. Божком люблюмую вдахнавить, душею само хранить, чтоб прожить Не глуши, Жизнь свою капацкую завяжи. Откажись от погубной анаши, Это всё губительно для души. Лучше ты тальяночку разверни, Девочку любимую вдохнови. Огонь в душе её сохрани, Чтоб прожечь пожар любви. Про це ж